Письмо 315 Владимиру Григорьевичу Черткову, 1910 год, октября 26-го, Ясная Поляна. «Нынче в первый раз почувствовал с особенной ясностью, до да грусти, как мне не достает вас. Есть целая область мыслей, чувств, которыми я ни с кем иным не могу так естественно делиться, зная, что я вполне понят, как с вами». Нынче было несколько таких мыслей-чувств. Одна из них о том, я ныне во сне испытал толчок сердца, который разбудил меня, и, проснувшись, вспомнил длинный сон, как я шел под гору, держался за ветки и все-таки поскользнулся и упал, то есть проснулся. Все сновидение, оказавшееся прошедшим, возникло мгновенно. Так одна мысль о том, что в минуту смерти будет этот подобный толчку сердца в сонном состоянии момент вневременный, и вся жизнь будет этим ретроспективным сновидением. Теперь же ты в самом разгаре этого ретроспективного сновидения. Иногда мне это кажется верным, а иногда чепухой. Вторая мысль чувства — это опять-таки нынче виденное мною уже третье в эти последние два месяца художественное, прелестное нынешнее художественное сновидение. Постараюсь записать его — и предшествующие хотя бы в виде конспектов. Примечание первое. Третье — это уже не столько мысль, сколько чувство, и дурное чувство, желание перемены своего положения. Я чувствую что-то недолжное, постыдное в своем положении, иногда смотрю на него, как и должно, как на благо, а иногда противлюсь, возмущаюсь. Саша сказала вам про мой план, который иногда в слабые минуты обдумываю. Примечание второе — Сделайте, чтобы слова Саши об этом и мое теперь о них упоминание было бы как не бывшее. Очень вы мне не достаете, на бумаге всего не расскажешь. Ну, хоть что-нибудь. Я пишу вам о себе, пишите и вы о себе, и как попало, как вы поймете меня с намека, так и я вас. Ну, до свидания. Если что-нибудь предприму, то, разумеется, извещу вас. Даже может быть потребует вас помощи. Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 318 и примечание 9 к нему. Второе. Первоначально Толстой собирался перебраться в крестьянскую избу в деревке Боровкова, Крапивинского уезда Тульской губернии крестьянину Новикову. Смотри предыдущее письмо. Третий перевод с французского, начитанного в тексте письма, и четвертое. имеется в виду уход из Ясной Поляны. Конец примечаний. Страница 749